Глава пятьдесят седьмая. «Он приедет. Все будет хорошо. Он вытащит нас». Всего два слова, сказанные любимым голосом, вернули мне уравновешенность и уверенность в том, что скоро все закончится. Больше я не уснула. Сидела на чудом уцелевшем табурете, привалившись спиной к стене. И ждала шефца. И, похоже, не я одна. Во дворе началась суета. Судя по звукам, доносившимся извне, прибыло подкрепление. Под моим окном постоянно кто-то топтался, и в самом доме царило оживление. За стеной не смолкал говор, слышалось бормотание и кармановская ругань. Меня больше не кормили. Наверное, забыли. В туалет тоже не выводили. Да мне и не хотелось. Ближе к полуночи, когда мои глаза стали слипаться от усталости, на улице раздались крики. Что-то громыхнуло, и двор залил яркий свет. Дверь внезапно распахнулась, в комнату валились двое. «Сука! Я убью тебя, тварь!» Карманов схватил меня за волосы, и я увидела, как в руках его сверкнула сталь. Нож. Приведет того, как он подносит клинок к моему горлу, моя выдержка закончилась. Я закричала во весь голос, за что тут же получила удар в лицо. Голова мотнулась в сторону. Не устояв, я повалилась на пол. «Пошли!» — захрипел он, и они вдвоем схватили меня под руки. «Пусть видит как ты сдохнешь». Несмотря на всю ярость, что сквозило в каждом слове и движении бывшего мужа, я понимала, он в ужасе. Что-то явно пошло не по плану. Шеф отказался играть по его правилам. Они выволокли меня во двор прямо под ослепляющий свет ксеноновых фар. Карманов прикрывшись мной как щитом, одной рукой зажал мне рот, другую — с ножом, прижал к животу. «Одно движение — она сдохнет!» — крикнул Карманов в сторону машин. — Вместе с ублюдком! Расширившимися глазами я вглядывалась вперед и ничего не видела. Давление лезвия на животе усилилось. Я замычала в его ладонь и почувствовала, как по лицу заструились горячие слезы. — на где же он, а? — истерично шептал он мне на ухо. — Я ведь прирежу. Ты меня знаешь. Они появились одновременно. Вышли сразу со всех сторон. В свете фар, это были лишь силуэты, но я его узнала сразу. Он шел впереди всех с оружием в вытянутой руке, прямо на нас. «Стой — Стой! — взвизгнул карман. — Ты на мушке! Она тоже! Дима остановился и опустил оружие. Все вокруг тоже. Я услышала, как коротко выдохнул бывший. Но уже в следующее мгновение рука Димы взметнулась, послышался выстрел, и Карманов начал заваливаться назад, утягивая меня с собой. Кто-то тут же выдернул меня из его ослабевших рук и оттащил в сторону. «Вы как?» Я посмотрела на незнакомого мужчину, но ответить не успела, потому что сзади снова стреляли. Оглянувшись, увидела, как Дима, стоя над телом моего бывшего мужа, методично разряжал в него обойму. «Мне смотрите!» Донеслось до меня, и я отвернулась. Хотела сказать ему спасибо, но не смогла. Действительность качнулась, Картинка перед глазами поплыла. Сознание мое отключилось. Пришла в себя я уже в больнице. Дежавю. Надо мной склонилась молодая девушка. Вы проснулись? Спросила она с улыбкой, вытаскивая из моей руки капельницу. Ощупав живот, я немного расслабилась. У меня ничего не болело, и малыш мой был на месте. Что это? Покосилась на штатив. Легкая седативная. Я сейчас врача позову. Через минуту в палату вошла доктор. Высокая женщина со строгими глазами, на вид немного за сорок. — Здравствуйте. — Как мой ребенок? — Не беспокойтесь, мы сделали УЗИ, с ним все в порядке. — Хорошо, — кивнула я. — Спасибо. — Вам поставили глюкозу и седативное, чтобы вы поспали. — Значит, я могу ехать домой? Ночью ее брови взметнулись вверх. — Вы останетесь до утра, и Маша, — кивнула на медсестру, — поможет вам помыться. Да, действительно, я отвратительно пахла. Волосы, пропитанные китайской лапшой, покрылись сухой коркой, а кожа головы, спины и груди непрерывно чесалась. Маша проводила меня в душ и помогла избавиться от грязной одежды. — Мне не во что будет переодеться, — сообщила я ей, вставая под горячие струи. «Вам привезли чистую одежду? Не волнуйтесь». «Ничего себе, как оперативно! Где можно так быстро найти одежду для беременных ночью в провинциальном городе?» Голову пришлось мыть на пять раз, пока из волос не вымылись растительное масло, едкий запах и остатки лапши. С остальным было куда проще. Все время, пока я мылась, Маша не отходила от меня ни на шаг. Сказала ей так велели. «Держите полотенце» сказала она, когда я вышла из душевой кабины. Спасибо. Я вытерлась и увидела, как девушка протягивает мне мое чистое платье. Мое! Платье из моей квартиры. Видимо, мой ошарашенный вид напугал ее. — Вам нехорошо? Врача позвать? — Нет. Нормально все. — Он что, знает, где я живу? — Откуда? — Как давно. — Кто привез одежду? — Я не видела. — качнула головой Маша. — Ясно. Вернувшись в палату, я легла на кровать и задумалась. Что ждет меня завтра? Вернусь в свою квартиру и продолжу жить, как жила до этого? Сделаю вид, что никто меня не похищал. Что сама не стала свидетелем убийства бывшего мужа. Что не увидела шефца спустя более чем полгода. Встретится ли он со мной? Захочет поговорить о ребенке? Или уедет обратно с чувством выполненного долга? Я крутилась сбоку-набок и кусала губы, пока не появилась медсестра. «Вам тут покушать привезли». «Привезли?» Кинув взгляд на упаковки с едой, я сглотнула слюну. Ее доставили из ресторана. Только сейчас поняла, насколько я голодна. За сутки, проведенные в том доме, я съела только кусок хлеба. А тут рис с овощами, рагу, лосось на пару, курица, суп и блины. «Зачем так много?» – сдерживая смешок, поинтересовалась я. «Этого хватит, чтобы накормить все отделение?» Маша неопределенно пожала плечами. «На выбор, наверное. Уже начало светать. Когда, наевшись, я легла на кровать. Меня клонило в сон. На дальний план ушли пережитые страхи и тревогу за завтрашний день. На душе стало тихо и спокойно».